Глава вторая Я криво усмехнулся и выпрямился. «Пока я буду гриндить кроликов, расскажи о профессиях. Ты ведь в курсе моей ситуации. Нужно больше золота. Или придется грабить караваны?» Азура скрестила руки на груди и нахмурилась, то ли недовольна снисходительным тоном, то ли пытается напустить на себя серьезный вид. Но я никогда не видел девчонок-косплееров, которых воспринимаешь серьезно так что возмущенно торчащие ушки вызвали лишь умилительную улыбку. вскинув руку, я принялся метать молнии в ничего не подозревающих кроликов. Зверьки духли с одного попадания, а магия не мазала. На десятой жертве я уже приноровился бросать заклинание в мгновение ока. Бежевая полоска опыта достаточно быстро заполнилась и на двенадцатой жертве обнулилась. Над поляной прозвучала негромкая мелодия горна, От тела пошло короткое серебряное свечение. «Поздравляю с первым левелапом!» — восторженно вскрикнула Азура, едва не размахивая помпонами от переполняющей радости. «Теперь давай распределять характеристики». Я улыбнулся наставнице и молча продолжил уничтожать воскресающих кроликов. Перед глазами несколько секунд повисело напоминание о взятии уровня и нераспределенных очках характеристик. Но я обратил внимание только на увеличившиеся шкалы в верхнем левом углу. Здоровье — 15 из 15, мана — 35 из 35. Стоило перевести внимание на окружающий мир, индикаторы растворились, не мешая обзору. Кролики дохли один за другим, а шкала опыта росла медленнее с каждым убийством. Убив, на мой взгляд, за сотню ушастых белых пушистиков, я развеял очередную молнию, И обернулся азура со скучающим видом сидела на пеньке и любовалась маникюром периодически взмахивая черной пилочкой из украшенной японскими мотивами насмешка азуры именное неуничтожимое, свойство неизвестное азура девчонка только надула губки и продолжила равнять ногти высказывая несогласие всем своим несерьезным видом азура Я уже намеревался схватить наставницу за хвост, но она вовремя отложила пилочку и, сделав невинное личико, улыбнулась. «Ой, прости, ты что-то хотел?» «Ну вот и как с тобой спорить будешь?» — вздохнул я. «Ладно, некая девочка». «Я не некая девочка, я кицунемими». «А я не атаку, чтобы разбираться», — отмахнулся я. «Радуйся, что вообще хоть что-то знаю». «Так вот, наставница, третьего ранга». «Хорошо». «Наставница третьего ранга», — терпеливо повторил я за наглой рыжей мортой «Извольте объяснить, почему эти кролики не приносят мне опыта?» Она важно приподняла пальчик и заходила взет вперед. «Ты должен понять, Макс, что прежде чем что-то делать, нужно советоваться со мной. Я твой наставник», — она даже хвостом дернула для важности. «И кроме того, я же тебе не просто так увеличиваю опыт профессии». То есть «За счет чего должен расти опыт?» — подняла она бровь. «Где ты видел, чтобы от чтения книг росли мышцы? Вот и я о таком не знаю, так что бери шкурки и мясо, будем учиться готовить и выделывать шкуры». «Ты это сейчас серьезно?» «Я дочь леса, Макс. Я всегда серьезно. В отличие от других наставников и сил, я требую от своих учеников соблюдать равновесие». «Между добром и злом?» — не удержался я. Азура снова нахмурила лобик. В ее руке появилась пилочка и разложилась в небольшой веер. Девчонка взмахнула черно-золотистым опахалом, меня отшвырнула к ближайшему дереву. «Какого хрена?» «Ты думаешь, это шутки?» В ту же секунду, оказавшись рядом со мной, Азура приткнулась носом к моему, заглядывая в глаза. «Неверком не место для смеха!» Дождавшись моего кивка, девчонка отошла на несколько шагов, позволяя встать. И что было странно, теперь мы были одного роста. Что за метаморфозы? Мне так удобнее. Ты не будешь относиться ко мне как к капризному ребенку, если будем одного роста. Так вот как ты дотягивалась, — осознал я, вспоминая пощечину. Пошли! Нечего торчать в этом лесу, когда тебе давно пора было попасть в первый город и начать изучать ремесла. Как скажешь, наставница. Мы двинулись дальше по тропинке, с каждым шагом становящейся все заметней. Мимо проплывали ровные стволы, спускающие ветви так низко, что грозились ткнуть неосторожного путника в глаз. Помня о реалистичности Неверкома, я старательно пригибал голову. «Рекомендую высветить компас», — все еще недовольно проборчала Азура. «Он поможет не заблудиться. Кроме того, на нем отмечены ближайшие квесты». Я уловил нечто вроде жжения. Компас появился на грани восприятия. Похоже на зуд внутри черепа. Стоило подумать об интерфейсе, он тут же находился перед глазами или же появлялся где-то внутри. Но почувствовав, я мог им управлять. Маленький шарик, стилизованный под карманные механические часы, расположился в верхнем правом углу зрения и сразу же заблистал зелеными и красными точками. Едва я перестал обращать на него внимание, Компас исчез так же, как и остальные части интерфейса. Зеленые — дружественные NPC, красные — враждебные. Мы сейчас их обойдем, рано тебе на тот свет. Кстати, когда убьют монстры, потеряешь часть опыта, но не ниже границы уровня. Понял? Понял. А как с людьми? Другие игроки не лишают опыта, но могут сломать одежду или оружие, с небольшой долей вероятности. Хорошо, что предупредила. Компас завибрировал, предупреждая о близкой опасной зоне. За деревьями слышался неумолчный треск, будто усиленно грызли кости, спеша добраться до сладкого мозга внутри. «Нам туда не нужно», — Азура схватила меня за рукав. «Идем в обход». Я послушно поплелся следом, снова ощущая, как накатывает голод. «Надеюсь, пища здесь не потребует посещения уборной? Такую игру я бы играть не стал». «Не волнуйся, в туалет ходить не понадобится». — обрадовала Азура. — И я не читаю твои мысли. Этот вопрос возникает в семи случаях из ста после появления голода. — Хорошо. Я уж было хотел расстроиться. — Здесь полно дискомфорта, Макс, — тут же заверила Азура. Если раньше были игры, где можно было отключить боль или неприятные ощущения, то наверхом стал более хардкорной версией виртуальной реальности. Все рецепторы, будь они у тебя, реагировали бы так, словно в самом деле жгут, пережевывают и топчут. Я почесал затылок. Веселые перспективы, что уж тут говорить. Но у меня нет никаких рецепторов, я же оцифрован. Зато твое сознание будет считать это тело своим в большей степени, чем обрубок, что лежит в криокамере. Эй, можно и понежнее? Этот обрубок — мое тело. Извини, извини, Макс, — спохватилась Азура, тут же стискивая меня в объятия. Я постоянно забываю. Для программы это очень странно. Заметил я, впрочем, не делая попыток отстраниться. «О, да тут не только боль настоящая!» Девчонка тут же отпрыгнула, покраснев. «Извращенец, столько и думаешь, как бы меня совратить! Фу!» Она передернула плечами. «Да ладно, можно подумать, это нечто из ряда вон. И вообще, разве ты не должна реагировать...» Я пожевал губами, подбирая слово. «Как-то лояльнее». С чего вдруг я должна быть лояльна к твоему отвратительному приставанию? — Это физиология. — У меня нет тела, Макс, — напомнила Азура с нового оружия с веером. — Это твои мысли и похоть. Неужели в ваше время все были такими? — А в вашем, значит, не так, — тут же зацепился я. Наставница фыркнула, поправила край платья и снова потащила меня по тропинке. Компас усиленно вздрагивал перед глазами, отображая новые красные зоны. Неужели здесь так опасно? Конечно, опасно, а ты как хотел. Легко быть героем против кролика, но попробуй справиться со стаей волков. Но я маг. Тебе самому не смешно, Макс? Она демонстративно оглядела меня с ног до головы. У тебя даже имя по рамкам наверкома самое простое, а ты туда же в героев играть. Нет, ты точно без меня не выдержишь, вздохнула она. Мы в очередной раз свернули, и лес расступился. Впереди, посреди огромной, похожей на чащу зеленой долины, вольготно разлегся город тарас В наступающих сумерках он выглядел настоящим Лас-Вегасом. Я разглядел парящие над трехэтажными домами дирижабли с рекламными баннерами. Снизу били разноцветным светом прожекторами. Уверен, на улицах гремит музыка, а сам город никогда не спит. Мимо нас... Весело сигнали к лаксонам по выложенной камням дороги пронесся черный автомобиль. Он был похож на авто из фильмов о 20-х годах, когда двигатель внутреннего сгорания только начинал свой путь. Парамобиль класса С. Принадлежит игроку Гвасилия Дерману. Прочность 1027 из 1500. Я проводил Гвасилию долгим взглядом. «Ну, ты чего встал, машины не видел?» Азура потянула меня за рукав. «Подрастешь, сам такую уже построишь». Для меня вообще странно. В обещанном марком магическом мире катаются на правых автомобилях. Да и потом, где бак с водой? Наставница недовольно пошевелила ушами. «Ты в учебник по истории влез или в игру, Макс? Никто не обязан повторять земные реалии в игре. На все, что не ясно, ответ один. Магия. — догадался я. — Она самая. И вообще, ты, знаешь ли, лицемер, парамобиль без бака с водой тебя смущает, а молниями в кроликов швырять в норме, да? Я развел руками. — Черт с тобой, Азура. Пошли уже в город. Тарас встретил нас старыми, грубо обтесанными камнями городской стены. В высокой арке давным-давно отсутствовали ворота. Впрочем, они все равно были бы лишними. В город то и дело проезжали и выезжали, пыхтя белесыми облачками пара грузовые автомобили. Как объяснила Азура, многие игроки занимаются исключительно перевозками. Мирный крафт также востребован в Неверкоме, как и военное дело. Если даже не больше. НПС выдавали задания гильдиям игроков, требуя доставить груз в неразведанную или опасную местность. За это щедро платили голдой, которую счастливые наемники старательно сливая, затачивая шмот на радость великому корейскому рандому. Улицы города заполняли игроки. Над головами живых персонажей светились имена и названия гильдий. Они стояли и сидели по улицам, развернув небольшие лотки с товарами. — И это что, все здесь так? — Нет, конечно, только когда нужно продать что-то по мелочи, — отмахнулась Азура, продолжая утягивать меня дальше. — Кроме того, это незаконно. Сейчас прибежит городская стража, и кого успеют поймать, отправят в яму. Жёстко. Зато остальные платят налоги, пожалуй, она плечами, останавливаясь возле ближайшего трактира. Вот мы и пришли, Макс. гильдия поваров?» — прочёл я вывеску. «А ты хотел готовить не учась? Развести огонь и спалить всё мясо? Почему механика игры не даст тебе приготовить того, что ты не изучил внутри Неверкома?» так что забудь про свой третий разряд повара. Идем. Я тяжело вздохнул и вступил на крыльцо.